Глава одиннадцатая. «Что ты делаешь?» спрашивает Максим, стоя в дверном проеме комнаты, уже оборудованной по детску для нашей малышки. Развешиваю одежду. Отвечаю сдержанно. После странного и напряженного разговора в машине я принимаю решение затаиться и сделать вид, что готова подчиняться его правилам. Но на самом деле напряженно думаю о том, как все-таки мне сбежать. «Зачем? У тебя прекрасная просторная гардеробная в нашей спальне». «Не думай же ты, милый, что я буду спать на кровати, на которой ты сношался с другой!» Спрашивая, смотрю ему в глаза и вижу, как его взор постепенно темнеет. «Ты можешь запереть меня дома, но не заставишь делить с тобой постель. Мне элементарно противно до да тошноты, а я только-только вздохнула с облегчением после того, как у меня прекратился жуткий токсикоз. Вита, мне кажется, или его голос звучит растерянно». Ведь ему действительно нечего на это возразить. «Ну хочешь, я эту грёбаную кровать поменяю?» «Дело ведь не только в кровати и простынях, милый!» Намеренно акцентирую последнее слово. Никогда я его так не называла и вообще подобное нейтральное обращение всегда считала чем-то вульгарным. Но теперь, когда я знаю, что моему мужу нравится все пошлое, в моем с ним общении не будет ничего искреннего, а только приторная сладость, на которой, как оказалось, он очень падок». В чем еще? Слышу, как он начинает раздражаться. В том, что можно поменять простыни и кровать. Но ведь ты тоже уже пользованный другой женщиной. И мне неприятно с тобой контактировать в такой же степени, как и с теми самыми простынями. Лицо мужа покрывается красными пятнами, а ноздри раздуваются, как у дышащего дракона. Мне же забавно наблюдать за его приступами бешенства. Так что, милый, боюсь, что подавить приступ тошноты лежа с тобой в одной кровати будет для меня слишком тяжело. — Вита! — рычит он мое имя. — Что? — хлопаю глазками, изображая наивность. Но вместо ответа супруг издает какой-то нечленораздельный звук и вылетает из комнаты. — Так-то лучше! — бурчу себе под нос, проглатывая чертовком, что, кажется, тебе стал неотъемлемой частью меня. Опускаюсь с кресла, стоящее напротив детской кроватки и, с сожалением осматриваю интерьер, выполненный в желто-серых тонах. Да, к дизайну детской мы приступили сразу, как только получили подтверждение беременности на УЗИ. Нам хотелось чего-то нейтрального, поэтому и выбрали такие цвета. Но теперь я абсолютно четко понимаю, что дочь не проведет в этой комнате ни единого дня, потому что я отыщу способ, как сбежать от Матвея. Терпеть его самодурство и угрозы не входило в мои мечты о счастливой жизни. И тем более я не хочу, чтобы наш ребенок рос среди такой нездоровой атмосферы. Спустя какое-то время я заканчиваю свой частичный переезд из нашей с мужем спальни в детскую. Всю одежду решаю не переносить, потому что при побеге не понадобится лишь самый необходимый минимум. И когда слышу, как захлопывается входная дверь, беру телефон и звоню Кристине. Поскольку она и так уже в курсе похождения моего мужа, то, дома без проблем сможет мне помочь. «Виточка!» — радостно протягивает мое имя подруга. «Ну как ты, красотка? Все еще лежишь?» «Уже лучше, Крис. Спасибо. Нет, меня сегодня выписали». «Ну, наконец-то! Что насчет встречи? Я всеми руками за, но есть маленькая проблемка. Вряд ли Матвей выпустит меня из дома». «Что за бред?» — фыркает подруга. «Ты почти месяц провалялась на больничной койке, и теперь тебе нужны положительные эмоции». «Эмоции сейчас хоть отбавляй. А вот с положительными, конечно, туго». Грустно смеюсь. «Блин, зай! Загулял все-таки». Угу, а чего то признаваться в этом слух подруге безумно тяжело. Это все равно, что добровольно расписаться в собственных неудачах. Стой, девкой? Да с ней. И вроде бы свыкла с этой мыслью, но отчего-то каждый раз говорить об этом становится лишь горше. Зай, чем я могу тебе помочь? Крис тебе, наверное, не понравится то, о чем я сейчас тебя попрошу. Прикусываю губу, волнуюсь из-за реакции подруги. «Такая подводка мне не нравится, это верно. Так вот, кусая косяжку пальца, прежде чем перейти к главному, мне нужно, чтобы ты нашла эту девку и попросила ее связаться со мной, но так, чтобы Матвей об этом не узнал. С ума сошла!» — скрипит Кристина. «Я абсолютно серьезна. Только она сможет мне помочь сбежать от мужа». «Что? Откуда такие безумные идеи? А как ты думаешь, Кристин?» «Что мне делать, если муж держит под замком и угрожает, что развод давать не собирается? Кто, как нелюбовница, сможет отвлечь его в нужный момент?» На том конце провода виснет тишина. «Ты ненормальная», — шепчет подруга. «Но если ты уверена в этом, то объясни мне свой план».